По ночам в Монтерее полицейский объезжает на мотоцикле улицы, чтобы ни с кем хорошим не приключилось ничего дурного. Джек Лейк ехал по улицам Монтерея, и его мокрый плащ тускло блестел. Настроение у него было очень скверное. Свет его маленькой фары витался из стороны в сторону. В грязных проулках Тортилья Флетт Мотор чихал и кашлял от непосильной нагрузки. Вдруг Джек Лейк вскрикнул от неожиданности и остановил мотоцикл. Что за чёрт? Это ещё что такое? а, -а, -а! Это -э ты, Джек! Вот что, Джек, раз уж ты всё равно нас заберёшь, погоди минутку! У ушли бы вы с улицы, а то под машину попадёте. Мотоцикл взревел, выбираясь из вязкой колеи, луч его фары, мигнув, скрылся за поворотом. Этим же вечером таинственный, но быстрый и точный телеграф принес известие, что вблизи Кармела наскочил на риф пограничный катер. Большой Джо, понятное дело, отсутствовал, Но Денни, Пабло, Пилон, Хесус Мария, пираты и его собаки веселые гурьбой отправились через гряду холмов к месту происшествия, потому что они очень любили подбирать на берегу всякие полезные вещи. Всю ночь они рыскали по пляжу и набрали порядочно всякой всячины. Пятифунтовую банку сливочного масла, несколько ящиков консервов, астрономический календарь, две матросские куртки, бочонок пресной воды и... Пулемёт. Когда рассвело, они продали эту кучу за пять долларов одному из зевак. Пират не успел нарубить ежедневной порции дров, поэтому Дэнни дал двадцать пять центов, и он спрятал монету в свой кесет. Дома он отдал монету Денни. Дэнни сунул руку под подушку и вынул ее обратно пустой. «А где мешок?» Смотри под матрасом. Что? Нет? Дэнни повернулся к своим друзьям, и глаза у него стали, как глаза тигра. Он переводил взгляд с одного лица на другое, но на каждом видел только ужас и негодование, которые не могли быть притворными. Так, так. Пират заплакал. Дэнни обнял его за плечи. «Не плачь, дружок, ты получишь свои деньги обратно!» Друзья молча вышли из спальни. Денни нашел тяжелую сосновую палку. Пабло принес консервный нож с грозным лезвием. Хесус Мария вытащил из-под дома рукоятку от лопаты. Потом все вернулись в дом и безмолвно расселись по углам. Пират ткнул большим пальцем в сторону Монтерея и спросил. «Он?» Да немедленно кивнул. Глаза у него словно подернулись пленкой, и взгляд его был тяжел и неподвижен. Он выставил вперед подбородок, и тело его слегка изгибалось, как у гремучей змеи, готовой ужалить.